Эпилог. Тур-Ахтар аккуратно нажал на дверь и вошел внутрь комнаты. Мориэль, видимо проснувшаяся от шума потасовки на балконе, стояла, вжавшись в угол, с испуганными глазами горной серни. У князя болезненно перевернулось что-то внутри, но на сантименты нельзя было тратить сейчас время. «Быстро одевайся, пока охрана ничего не почуяла», скомандовал он, стараясь держать себя в руках. Морель, наконец, облегченно вздохнула, заулыбалась, кивнула и опрометью кинулась в соседнюю комнату. Похоже, домашнее заточение ей достаточно надоело, так как уже через пару минут она стояла перед Таурахтаром, полностью одетая. Князь подошел к постели, сгреб подушки и одеяло таким образом, чтобы, открыв дверь из коридора, казалось, что княжна спит, и шагнул в сторону балкона. «Тут веревочная лестница. Будь очень осторожны, предупредил Рох, наступая на перекладину первым. «Так, если Морель все же сорвется, он сможет ее подхватить». «А где охранник?» — прошептала девушка, оглядываясь по сторонам. «Ну вот зачем задавать дурацкие вопросы? Он тебя больше не побеспокоит», — отрезал Рох и жестом поторопил княжну. «А Анарион?» «И он тоже». Крадучись в ночной тишине, они пересекли парк, и тут, в укромном уголке на стене, висела вторая веревочная лестница. Затем уже поджидавшая закрытая карета и... «Свобода?» «Куда мы едем?» — робко уточнила девушка, поправляя локоны. Ей очень шел румянец, вызванный пробежкой, и она это знала. серединной полесье, конечно, куда же еще? Не напрямую, все-таки тебя рано или поздно хватится». «Ох, Рох, я так счастлива, что ты живой!» Буквально простонала Морель, соединяя их губы в поцелуе. Рух ответил, но через пару секунд все же отстранил от себя девушку. «Давай сперва одели. Хотелось бы все прояснить здесь, на берегу». Морель суетливо полезла в карман плаща и, достав довольно крупный родовой перстень Турахтара, взгромоздила его себе на палец. «Я приняла твое предложение. Если не веришь, можешь спросить у матери. Я ей об этом говорила и показывала кольцо». «Когда ты пропал, или она с самого начала знала где ты? «Нет, но мы сейчас не про мать. Что же ты приняла мое предложение после того, как я целых три года ждал, а носишь кольцо в кармане? Не от того ли, что быть невестой князя, которого, может, и в живых уже нет, тебе было намного выгоднее?» «Да что ты такое говоришь, Рох?» — всплеснула руками княжна. «Ты же знаешь, я всегда любила только тебя» но не могла противиться отцу в его стремлении сделать меня королевой. А перстень? Да, я смолодушничала. Во дворце все подозревают тебя в исчезновении короля. Я и так была пленницей и дочерью взбунтовавшегося князя. Уж прости, что не стала навлекать на свою голову дополнительный гнев, демонстрируя твой перстень». И Мориэль глубоко и возмущенно дыша отвернулась к окну. Рох угрозений совести, на которые видимо, рассчитывалось, не почувствовал. Он мягко взял подбородок девушки двумя пальцами и, повернув ее лицо обратно, пристально вгляделся в ее глаза. — То есть в сиянии ты не пыталась женить на себе Анриона, запрыгнув к нему в постель? — Да как ты смеешь? — возмутилась Мориль, однако даже вырываться не попыталась. — Это все устроил отец. Я и знать не знала. Кто тебе вообще принес эти сплетни? Я невинна. Тебе это подтвердит любой лекарь. — Погоди, не все сразу. Остановил поток восклицаний Рох, все еще всматриваясь в милые личико княжны лунного камня, словно стараясь прочесть на нем что-то, не вслух. Лорган мне показывал письмо от Марвена, желая создать коалицию. И оно было написано твоей рукой. Уж поверь, этот почерк я узнаю из сотен. Значит, подставу организовали с твоего согласия. А может... Сознание рахтара озарило четкая мысль. «Бэриан и вообще не в курсе?» Мориэль разозлилась. «Между прочим, я для нас старалась. Это был бы самый простой и бескровный способ, разве нет? Я становлюсь королевой, а Нарион в скорости умирает от инфаркта. Через год безутешная вдова, понимая, что на троне нужен мужчина, вторично выходит замуж. Инфаркт», — задумчиво произнес Рох, что-то сопоставляя в своей голове. Потом словно встрепенулся. «Как я могу тебе верить? И не надо, про эльфы не лгут!» Ты меня только что попыталась обвести вокруг пальца. Я собирал армию силы, а ты даже не сочла нужным поставить меня в известность о своей афере? Я боялась тебя подставить, ведь доберись, Анрион до Лоргана, тебя бы стали допрашивать следующим. Я не хотела вынуждать тебя врать. Я ради этого даже убила своего лекаря, закончил за нее Морель смутилась и потупила взгляд. Разве все это не доказательство моей любви к тебе? Разве я только что не надела кольцо и не предлагаю разделить жизнь и власть над Валинором? А Нариона нет, войска Эркараса изрядно потрепаны и растянуты. Многие князья недовольны женщиной на троне. Пока ты собирал силы, я тоже не бездействовала. Как думаешь, откуда в чуждых землях узнали, что сейчас лучший момент для нападения? Или предполагаешь, что эта дубинастоеросовая лорган на ровном месте решил сажать инопланетные корабли? и, собираясь заполучить трон, стянул на себя значительные королевские силы. — Еще скажи, что она восстать тоже ты подговорила, — хмыкнул Рох. — Тут нет. У отца всегда на этот счет были свои неуемные амбиции. — Похоже, тебе они передались по наследству, — улыбнулся Рох, выпуская из пальцев подбородок Мориэль. Княжна, похоже, восприняв это как маленькую победу, тут же придвинулась к Таурахтару вплотную и горячо прошептала ему в самые губы. — Ты и я на троне, Рох, влюбленные и счастливые. Теплое, будоражащее дыхание Морель скользнуло по коже мужчины, вызывая мурашки. Княжна, словно почувствовав это, прижала щекой к его щеке и продолжала шептать уже на ухо. — Об этом раньше можно было только мечтать. Остался лишь последний ход. В охране дворца не более двухсот воинов. — Уверена, совет принесет тебе присягу практически в полном составе. — А как же твоя кузина? — уточнил Таурахтар, отчетливо ощущая, даже через одежду, как в его торс волнующе упирается аккуратная девичья грудь. — Я ей зла не желаю. Отправим в монастырь в Синих Горах, и пусть там доживает свой век. — Но у нее есть брат и сын, — продолжил Рох, хотя его голос уже и звучал неуверенно. Теплая мягкая ладошка Морель взметнулась и ласково легла на вторую щеку Таурахтара, нежно ее поглаживая. «Вы как-нибудь с этим разберетесь, мой король?» И голос, пробирающий до самого нутра. Карета неожиданно остановилась, Таурахтар скинул себя на вождение, отодвинулся и, выйдя первым, подал к нижне руку. На оцепленной площадке стояли около десятка воинов, теадра и... Анарион, живой и невредимый. Его лицо было сосредоточено, а на скулах играли желваки. Он протянул руку к уху, снял с него какой-то аппарат и положил в карман камзола. — Спасибо, Рох. Доказательств больше, чем достаточно. Суд будет завтра. Ты меня предал, ахнула Мориэль, отшатываясь от князя срединного полесья. Турахтар повернулся к ней, и это было лицо совсем не того эльфа, которого она знала всю свою жизнь. Не ты ли, дорогая? Сделал это первый, процедил он сквозь зубы. Я тебе был нужен лишь как оружие, но меч он обоюдо острый. И князь сделал знак охрани, чтобы княжну уводили. Ты ужец! Сгинуть тебе за все в первозданной тьме! Турахтар лишь хмыкнул. Твоими стараниями я уже там побывал и только что вернулся. Морель в сопровождении трех охранников посадили в другую карету. Через пару минут, когда площадка опустела, Анарион сделал шаг к Турахтару и, положив руку ему на плечо, проговорил. «Спасибо. Я понимаю, что это было сделать тяжело». Рох лишь слегка отрицательно качнул головой. «Не тяжелее, чем понимать, что той милой трепетной девушке, которую я любил всем сердцем, даже не существовало». «Но вы мне обещали, Сир. Я помню». Морель до конца дней отправится в заточение в Синие горы. И не корите себя, я тоже в свое время почти купился на ее очарование. А что в итоге с Джоралфом? Расследование не установило за ним никакой вины. Советник десятилетиями предан служил короне, да и мотивов у него нет. Просто старческое брюзжание эльфа, которого давно надо было отпустить отдел. И вообще, Рох, как вы смотрите, чтобы занять место первого советника? Лицо князя напряглось. Вы же сказали, что позволите мне отправиться за женой. Крейсер улетает через четыре дня. Но вы же оттуда вернетесь. Место будет вас ждать. Ионарион, развернувшись, пошел к коням, на одном из которых сидел у театра. Вот уж никогда не могла подумать, что вы станете друзьями, проговорила тихим голосом девушка, похлопав Нобельферта по шее, чтобы он тронулся. Я тоже не могу сказать, что мы друзья. Также тихо, хотя они уже отъехали от площадки, ответил его величество. Но Рох один из немногих, кому бы я доверил свою жизнь. Впереди ждало множество проблем. Требовалось осваивать чуждые земли, установить второй временный щит над планетой, чтобы разгрузить ядро до тех пор, пока не прибудет новое оборудование и не получится поставить электростанции. Восстановить армию, навести порядок в полуразоренных княжествах, да всего сходу и не упомнишь, но сейчас король даже не сомневался, сколь большим бы ни был размах проблем, они точно справятся, потому что отныне и навсегда он не одинок.